так сколько платить-то? Напоследок расскажу немного о теории выплат дивидендов от Джона Линднера. Как компании решают, сколько платить? Линднер, профессор Гарварда, он базарил с членами советов директоров и мотал на ус. Выяснилось, что никто толком и объяснить-то не может, чем он руководствуется при определении доли прибыли, которую надо выплачивать. В первую очередь, члены думают о цене акций и волнуются, как бы не расстроить инвесторов. Советы всегда хотят, чтобы акции росли, у них же опционы. Но и если компания сильно подешевеет, ее могут внезапно поглотить конкуренты, а всех директоров выгонит Карл Айкон. Много заплатят акционерам, мало денег останется для инвестиций, мало заплатят, все расстроятся от низких дивидендов. Есть еще психология инвесторов. Директор думает, вот мы заплатили дивиденды в том году, хотя в США по кварталам они выплачиваются акционеры с больным воображением начнут ждать столько же денег в следующем году. А вдруг прибыли не будет? Придется уменьшать дивы. Акционеры разозлятся, продадут наши акции, и нас дико скупит Уоррен Баффет. Начнут звонить репортеры, аналитики, спрашивать, в чем дело. В итоге все боятся снижать дивиденды. Поэтому и выплачивают осторожно, зато регулярно. Даже если прибыль резко вырастет, дивиденды не повышают ведь потом-то их придется снизить, а это опять репортеры, обиженные акционеры. Поэтому при росте прибыли дивиденды растут не сильно, на какую-то долю от роста. Это и называется моделью Линднера. Размер дивидендов медленно следует за размером прибыли, поэтому если прибыль снижается, то дивиденды и снижаются не так резко. Есть неплохое исследование по дивидендам в странах Брикс. Там выяснилось, что действительно у менеджмента есть тенденция к увеличению дивидендов, а снижать их не любят. При этом в странах БРИКС скорость приближения дивидендов к прибыли больше, чем в развитых странах. Разница довольно большая. В БРИКС изменение дивидендов отображает 70% от изменения прибыли, а в США только 17%. Выходит, что у нас советы директоров не смотрят далеко вперед, горизонт планирования всего 2-3 года. Хотя я не утверждаю, что это однозначно плохо. Различается и доля прибыли, которую компании направляют на выплаты дивидендов. В Бриксе этот показатель меньше 10%, а вот в США почти треть от прибыли выплачивается. В Европе еще больше. А компании развивающихся стран направляют большую часть чистой прибыли на реинвестирование. Хотя я подозреваю, что прибыль там реинвестируется в основном в шубохранилище и в толчки золотые.